Глава 1744. Мутация крови. Хан Сень наблюдал за кровью и сосудами. Он даже не был уверен, можно ли называть это кровью, потому что красная жидкость стала кристаллической, как рубин. Его сердце и сосуды перестали работать. Они также казались похожими на рубин, они были неживыми. Внутренняя часть его тела стала похожа на рубиновую паутину. Это было так же красиво, как и жутко. Хотя сердце, сосуды и кровь молодого человека перестали двигаться, отсутствие движения, похоже, не причиняло боли Хан Сенью. Он действительно чувствовал, что его тело улучшается, его раны начали быстро исчезать. Спустя немного времени казалось, что ран вовсе не было. Хан Сень не чувствовал никакой боли, и на самом деле он был очень взволнован, Юноша казалось, что он может уничтожить целую галактику одним ударом. «Я стал обладателем ксеногенного гена?» Хансень сжал кулак. Энергия, текущая через него, была хорошо ощутима, однако у парня не было чувства, что ему хочется кого-то убить. Хансень ощущал странную силу, наполняющую его. Он хотел потратить некоторое время на изучение этого чувства, но Баоэр подскочила к нему и нарушила его концентрацию. Парень взял ее на руки и стал рассматривать. Казалось, что девочка не сильно изменилась. Кроме золотой точки на лбу, в ней не было ничего, что могло бы заметно отличаться, но Хан Сень почувствовал разницу в весе. «Баоэр, ты потолстела?» Девочка стала тяжелее. Она была с ним очень долго, поэтому юноша сразу понял, что вес ее стал другим. Хан Сень отпустил ее и заметил, что малышка выросла примерно на 2 сантиметра. Это было немного, но она была выше. «Ты, наконец, повзрослела!» Юноша был в восторге. Несмотря на то, что Бауэр уже была сильным компаньоном, но то, что она смогла развиться, было очень хорошо. Хан Сень был счастлив, что она может взрослеть. «Я действительно выросла?» Бауэр посмотрела на свое тело и стала выглядеть смущенной. Кажется, она не понимала, что с ней что-то произошло. После юноша посмотрел на лозу. Он заметил, что святая лоза подземного мира была мертва, и вокруг нее больше не было энергии. Тыквы также не было, но кроме этого, сам подземный мир не изменился. Хан Сень взял Баоэр и повернулся, собираясь уйти. Парень сказал старейшине темному духу, что он и его подчиненные могут вернуться в их убежище. «Извини, но я повредил святую лозу. Возьми это как компенсацию за ущерб. Хан Сень предложил несколько жизненных эссенций старейшине темному духу. Однако старейшина отказался от них. Он улыбнулся. «Самое главное, что ее больше здесь нет. Только теперь я понял, что она была смертельной. Если бы лоза и тыква оставались на месте, то я не позволил бы своему племени вернуться обратно». Хан Сень знал, что этот мужчина говорил правду. Пока сокровище оставалось бы там, убежище темного духа никогда не было бы в безопасности, а парень не мог их всегда защищать. Без тыквы и святой лозы им будет намного лучше. Хансень решил вернуться в альянс из убежища темного духа. Оказавшись дома, юноша решил проверить свое тело. Он хотел знать, какую пользу может принести твердая кровь. Прежде чем Хан Сень смог внимательно изучить свою кровь, он заметил, что татуировка кошки с девятью жизнями исчезла. «Может быть, она полностью была поглощена моей кровью?» Взглянув на свою кровь, юноша оказался поражен ее красотой. Хан Сень попытался активировать сутру кровавого пульса, и когда он это сделал, его твердая кровь начала таять. Она двигалась, как живое существо, и начала кружить вокруг его тела. Хан Сень становился все сильнее и сильнее, и кристаллизованная кровь таяла все быстрее и быстрее. Парень почувствовал себя в безопасности, когда понял, что его кровь не наносит никакого вреда телу. Затем Хан Сень переключил свое внимание на исследование странной силы, которая кружилась вокруг него. Похоже, она не принадлежала молодому человеку, но чем больше его кровь вращалась, тем ближе он чувствовал эту странную силу. Сила, какой бы она ни была, казалась и далекой от него, и одновременно близкой ему. Хан Сень мог ощущать ее только тогда, когда активировал сутру кровавого пульса, и его кровь становилась жидкой. Когда кровь становилась жидкой, парню казалось, что он будто просыпается». Молодой человек мог чувствовать силу, но он не знал, что это было. Ему не хотелось рисковать и играть с этим, пока он больше не узнает о том, что это такое. Хан Сень все еще был в семье Лоу, поэтому планировал посетить Шуру. И вот он собрался уходить. Его мама решила остаться с Лоу Хайтаном на некоторое время. Джи Ян Ран и Хан Янь тоже остались, а с ними и маленький Сяо Хуа. Хан Сенью хотелось обнять его перед тем, как уйти, поэтому он отправился в сад. Но прежде чем он дошел до своего сына, его лицо изменилось. Он телепортировался к Сяохуа. Мальчик сидел на качелях, а на его плече находилось красное существо. Оно было похоже на лису, но это была не лиса. Оно было похоже на кошку, но это была не кошка. Это была старая кошка с девятью жизнями. «Старая кошка, что ты здесь делаешь?» Хансень мрачно посмотрел на нее. То, что это существо пришло к его сыну, не было чем-то хорошим. Старая кошка улыбнулась. «Не волнуйся, друг. Мы хорошие друзья, и я не сделаю тебе больно. Я просто хочу одолжить твоего сына на несколько лет, а затем, когда он вырастет, вернуть его». Хансень не сказал ни слова и просто побежал к ним. Перед тем, как он добрался до них, появилась красная вспышка. Затем они оба исчезли. Выглядело так, как будто они были поглощены. Старая кошка, черт, я не отпущу тебя! Хан Сень был очень зол, но их уже не было. Джиянран чуть не потеряла сознание. Хан Сень обнял ее и сказал: не волнуйтесь, если бы она действительно хотела навредить Сяохуа, она бы не стала ждать до этого момента, она не стала тайно его забирать, а хотела, чтобы мы знали, что она не причинит ему вреда. Сяохуа будет все в порядке. Джиян Ран была готова расплакаться. Она волновалась, потому что она была матерью. Да, не беспокойся, я найду его. Затем юноша сердито крикнул. Старая кошка, ты сволочь, я тебя просто так не отпущу. Когда Хан Сень сказал, что найдет их, он не шутил, и это потому, что он нашел способ покинуть святилище. Глава 1745. Сила для свободного путешествия. Когда старая кошка исчезла в красном свете, Хан Сень почувствовал прилив знакомой силы. Его чувства были такими же, как и во время появления новой силы, во время использования его новой способности. Теперь Хан Сень понял, что странная сила, которую он обнаружил, была путем выхода из святилища. Правда, парень не знал, было ли это из-за того, что он практиковал сутру кровавого пульса, или потому что парень впитал татуировку кошки с девятью жизнями, но теперь ему казалось, что он мог легко выйти из этого святилища. Хан Сень решил, что может отложить встречу с Шура, пока они не были проблемой, а маленький ангел, золотой лев, Гу Цин Чен и король Си Цин смогут справиться с ними, если они придут, пока его не будет. Парень очень беспокоился за Сяо Хуа. Хотя он не думал, что старая кошка решит его убить, но парень не был в этом уверен. Он не был спокоен, так как не мог видеть своего сына – Хан Сень собрался и попрощался с Джи Парень нашел безопасное место, где мог бы использовать странную силу и последовать за старой кошкой. После того, как он активировал сутру кровавого пульса, его кровь начала таять, а он смог почувствовать вихрь энергии, закружившийся в воздухе. Хан Сень не хотел рисковать, поэтому решил подождать, пока вся его кровь растает, прежде чем что-то делать. Но прежде чем он двинулся, юноша ощутил невероятную давящую силу, у него появились ощущения, что он оказался в телепорте. Все перед глазами начало быстро изменяться, но то, что Хан Сенью видел, ему было знакомо. Это была уборная, в которую он вошел незадолго до того, как Зеро вернула его в Альянс. Вся обстановка была прежней, однако кое-что оказалось другим. Перед ним стоял человек. Это была женщина с планеты Кейт. Она была в облегающих штанах и смотрела в зеркало. Когда она увидела парня, то на мгновение замерла, а затем громко закричала. Хан Сень быстро приблизился и прикрыл ей рот. Не кричи, это я, Хансень. Этой женщиной оказалась офицер Ланьсе. После того, как Хансень ушел, дела Цяо превратились в беспорядок. Волшебники полностью зависели от него, поэтому она решила, что он специально исчез. Цяо даже подумала, что Хан Сень был подослан черно-золотой группой, но то, что он так и не появился в этой группе, было единственным, что не давало ей и Лань поверить в то, что он был подставным. Какое-то время они искали Хан Сеня, и Лань до сих пор не сдавалась». Она смогла установить, что кто-то похожий на Хансеня вошел в эту уборную, а затем просто исчез. Именно поэтому Ланьсе была здесь и пыталась понять причину его исчезновения, но ей не удавалось ничего найти, поэтому она уже собиралась уходить, как позади нее появился парень. Хотя женщина поняла, что это был Хансень, но все равно не смогла сдержать крик, но теперь парень закрыл ей рот, и говорить она не могла. Спустя немного времени Ланьсе успокоилась и убрала его руку. «Если я отпущу тебя, ты перестанешь кричать? Я не хотел появляться здесь, я не знал, что здесь занято, поэтому...» — сказал Хансень, убирая руку. Ланьсе посмотрела на Хансеня, а затем ударила между ног. Хан Сень мог бы избежать удара, но если бы он это сделал, у Лань не было бы возможности выпустить свой гнев, поэтому он решил не уворачиваться и позволил себя ударить. Но после того, как Хан Сень эволюционировал, его тело стало сильнее, удар не повлиял на него, однако он притворился, что испытывает боль. Лань Се застегнула брюки, закатила глаза и сказала... «Хватит притворяться. Где ты был? Ты знаешь, что Цяо волновалась, решив, что с тобой что-то могло случиться?» «Кое-что случилось, поэтому мне нужно было разобраться. Я пошел». После этого Хан Сень вышел на улицу. Но Лань схватила его за руку и снова закатила глаза. «Я пойду с тобой, на случай, если ты снова решишь исчезнуть». Хан Сень не сопротивлялся. Он сел в машину Ланьсе, и они поехали домой к Цяо. «С помощью этой силы я смог покинуть святилище, но почему я снова оказался здесь, куда девалась старая кошка и Сяохуа, с тревогой думал Хан Сень. Он не знал, куда могла отправиться старая кошка, и не понимал, почему оказался здесь. Ланьсе привела Хан Сеня обратно к Цяо, Он не мог объяснить, где он был на самом деле, поэтому парню пришлось придумать какую-то ерунду для прикрытия. Однако они ничего не могли поделать с ложью Хансеня. но в любом случае он вернулся, и это принесло им некоторое облегчение. Уже была ночь, поэтому Цяо позволило Хан Сеню отдохнуть она узнала кое-что об обладателе ксеногенного гена и планировала выследить его завтра, так что парень вернулся очень вовремя. Хан Сейн зашел в свою комнату и активировал сутру кровавого пульса. Он думал, что сможет почувствовать силу и хотел посмотреть, сможет ли вернуться в святилище по своему желанию. Парень вспомнил, что старая кошка не могла этого сделать, поэтому оказалась здесь в ловушке, Однако ей все же удалось выбраться. Когда кровь хан Сеня растаяла, в воздухе сила начала увеличиваться. Все было так, как и в святилище. Вскоре парень снова оказался там, откуда ушел. Это работает. Это значит, что я могу путешествовать между внешним миром и святилищем в любое время. Хан Сень был рад этому, но это не могло помочь парню отыскать сяохуа. Он понятия не имел, где может быть его сын. Хан Сень не смог найти Сяо Хуа в святилищах, поэтому он использовал свои силы, чтобы телепортироваться за пределы святилища. Его тело окутал красный свет, но неожиданно появилась Бао Эр и прыгнула к Хан Сенью. Парень уже не мог остановить процесс телепортации, поэтому они вместе покинули Альянс. Хан Сень появился в доме Сяо с ребенком на руках. Он проверил Бао-Эр и убедился, что девочка не была ранена или что-то еще. «Эта сила может переносить и других? Это очень хорошо», – подумал Хан Сень, представляя, как он сможет использовать это в будущем. «Многие хотели покинуть систему большого молчания, но они считали это невозможным. С новой способностью Хан Сеня больше не было такой проблемы». Глава 1746. Святое место. Медная печь высотой 100 метров соединялась с дворцом в облаках. Было очевидно, что ранее это место было очень красивым. Но теперь оно было в руинах, здесь было пусто и тихо. Казалось, что даже звезды покинули это место, вокруг было темно. Возле этого разбитого дворца горели четыре свечи. Они спускали немного света, но освещали лишь небольшую территорию. В темноте старая кошка в своих зубах несла лампу, которая мерцала. Они шли сквозь тьму к свету. Маленький мальчик лежал на спине существа и крепко спал. Он пускал слюну. Когда старая кошка достигла дворца, демонический зверь спустился с неба и громко приземлился. Его глаза были как черные дыры, и он сердито заговорил со старой кошкой. «Как ты посмела вернуться? Похоже, ты забыла, что тебе придется поплатиться своей жизнью, а я убью тебя». После этих слов существо открыло пасть. Казалось, что оно может поглотить весь мир. «Ее жизнь тебе не принадлежит. Ты не можешь убить ее и стереть все ее грехи. Я надену на нее петлю, и она будет болеть всю жизнь. Таким образом она загладит свои грехи». «Вы не правы». «Ее жизнь никому не принадлежит. Я разделю ее на тысячу маленьких жизней, а затем буду убивать каждый день по одной. То, что я буду убивать ее частицу каждый день, несомненно, заставит ее страдать». С вершины дворца донесся демонический голос. Там находилась странная птица со зловещими глазами. Какое в этом веселье! Если бы я выбирала, то избивала бы ее каждый день. Я хочу мучить ее каждый день, но не позволю ей умереть. Так я смогу выплеснуть свою ненависть. Из дворца показалась соблазнительная женщина. Она с ненавистью уставилась на старую кошку. Ее взгляд был очень холоден. «Ребята, но почему вы так хотите меня убить? Мы же друзья!» Старая кошка выглядела так, будто ее сильно обидели. Четыре существа начали реветь в унисон. Казалось, что этот звук сможет разрушить всю тьму. «Как ты смеешь говорить, что мы твои друзья?» «Если бы не ты, то нам бы не пришлось страдать. Святое место не было бы в таком состоянии. Я хочу убить тебя и выпить твою кровь». Четыре существа окружили старую кошку. Друзья, не будьте такими. Я пришла сюда, чтобы вас спасти. Старая кошка говорила с улыбкой и смотрела на страшных существ. Спасти нас, но как? Женщина смотрела на нее с презрением. Благодаря ему старая кошка показала им сяохуа. Четыре монстра уставились на спящего мальчика. Что это, еда, которой ты решила поделиться? «Но он не выглядит аппетитным, и ты хочешь, чтобы мы тебя простили?» — холодно спросило огромное существо. «Если вы просто съедите его, то в святилище никогда не появится дневной свет». Старая кошка перестала улыбаться и заговорила более серьезным тоном. «Он станет святым младенцем, он снова возродит святилище, он заставит мир почувствовать настоящий страх. Он...» «Ты шутишь. Ты слишком много времени провела в святилище. Ты себе мозг повредила?» — с презрением сказала женщина. «Кошка с девятью жизнями. Ты считаешь, что можешь обмануть нас своими словами?» — спросила странная птица. Два других существа громко заревели. Казалось, что они с радостью готовы проглотить старую кошку. Ребята, вы действительно такие глупые, присмотритесь и все поймете. Старая кошка не испугалась, а просто указала на Сяохуа. Четыре существа снова взглянули на мальчика. Птица, расправив крылья, приблизилась к нему. Ее свирепые глаза были готовы вылезти из орбит и коснуться Сяохуа. А затем они засверкали. Как? Это невозможно! Как? Странная птица не могла сказать нормального предложения. Женщина тоже кое-что увидела. В ее глазах отобразился шок, и она сказала. «Что ты с ним сделала? Как он может иметь силу святого бога?» «Идиоты!» — старая кошка рассердилась. «Как я могла с ним что-то сделать? Он сам это выучил!» «Это просто невозможно! Кто мог освоить навыки святого бога?» Красное существо с удивлением уставилось на спящего мальчика. «Но вы сами это видите, поэтому должны понимать, что все возможно. Это не может быть обманом. Если вы сможете его развивать, то это место можно будет восстановить», сказала старая кошка. Четыре демоноподобных существа забыли о том, что говорили ранее. Они больше не хотели убивать старую кошку. Все четверо окружили Сяохуа. Хуа, они смотрели на него так, будто он был священным сокровищем. «Женщина, проверь, нужно убедиться, что это не очередная уловка кошки с девятью жизнями», — сказала странная птица. «Да, мы должны быть в этом уверены», — согласились остальные. Женщина кивнула и подняла палец, который тут же окутал розовый свет, а затем подошла к Сяо Хуа. Перед тем, как ее палец коснулся мальчика, перед ним появился световой меч и погасил ее розовый свет. Это правда? Женщина не успела договорить, но остальные стали сильно взволнованными. Женщина двинула рукой, и тело маленького мальчика стало к ней приближаться. Она взяла сяохуа так, будто он был самой дорогой вещью в мире. У нее даже начали дорожать руки. «Святой младенец вернулся!» «У нас есть надежда!» Рев существ пронесся сквозь темноту. Трудно было сказать, таилось в нем волнение или грусть. Глава 1747. Святое небо. «Это твоя дочь?» В доме Цяо Цяо и Ланьсе шокированно смотрели на Хансене и Баоэр, которые сидели на диване. «Да, я уходил, чтобы привезти ее сюда», — ответил Хан Сень. «Не может быть. Вы совсем не похожи», — Лань покачала головой. «Почему мы не похожи? Посмотри, мы похожи на отца и дочь». Хансень наклонился к девочке, и она уткнулась в него головой, затем они вдвоем улыбнулись. «Однако твоя дочь выглядит намного лучше тебя», — сразу сказала Лань Хан Сень покрылся потом, не знал, что ответить. Он точно не был уродливым парнем, просто был более мужественным. Но, похоже, Баоэр выглядела лучше него. «Хорошо, что она здесь, но нельзя допустить, чтобы ее присутствие помешало работе. Пусть тетя присмотрит за ней, пока мы будем на задании», — сказала Цяо, вставая. Однако Хан Сень не хотел оставлять Баоэр дома. Парень волновался, что малышка может разнести дом, пока его не будет. «Как ты можешь быть отцом? Ты позволил этому ребенку путешествовать с собой. Это действительно твоя дочь?» Цяо нахмурилась. Парень усмехнулся и ответил. «Честно, я не хотел брать Бауэр с собой, но, оставляя ее дома, я за нее переживаю, поэтому я буду везде брать ее с собой, но тебе не стоит переживать, все будет хорошо». Цяо и Ланьсе были не согласны с парнем, но если он настаивал, то у них просто не было выбора, им пришлось позволить взять ее с собой. Ланьсе нужно было работать, и она не была членом волшебника. Остались только Цяо и Хансень, если не считать Баоэр. «Мы же будем ехать на этом, правда?» Хан Сень увидел, как Цяо сняла чехол с мотоцикла. Ему это не очень нравилось, но Цяо бросила парню шлем и сказала... «Ты же знаешь, что моя машина была уничтожена во время нашего последнего боя, а продав части обладателя ксеногенного гена и оплатив все расходы, мне хватило только на этот подержанный мотоцикл. Если тебе нужны деньги, то придется работать более усердно и убивать больше обладателей ксеногенных генов». Хан Сень передал шлем Бауэр и забрался на мотоцикл. Цяо завела его, и они поехали». Хотя он был подержанным, но находился в отличном состоянии. «Они все еще преследуют нас. Они ехали примерно полдня и почти добрались до нужного места, но появились самолеты и группа машин. На них сразу можно было увидеть символ черно-золотой группы. Цяо начала тихо проклинать их. Однако женщина не остановилась». Цяо подъехала к колонне машин, но у нее не получилось их объехать, поэтому она была вынуждена остановиться. К ним сразу подошли Хардман, Лена и Гурис. Хардман улыбнулся. Он помахал Цяо. Затем развернулся и обратился к Хансеню. «Хансень, давно не виделись. Если у тебя есть время, мы должны как-нибудь вместе выпить». «Менеджер Хардман, разве это не отчаяние, раз ты такое предлагаешь?» С насмешкой сказала Цяо. «Мне просто очень нужны умные люди. Итак, Хан Сень, у тебя есть время? Как насчет того, чтобы куда-нибудь сходить и поговорить?» Хардман не был сердитым, даже наоборот, казался веселым. Но Хардман действительно находился в отчаянии. Третий мастер должен был скоро вернуться. Если мужчина не сможет выполнить его задание, то отчаяние будет меньшей из его будущих проблем». «Извини, менеджер Хардман, сейчас нам нужно убить обладателя ксеногенного гена, у нас нет времени на остальное», – холодно ответил Хан Сень. «Менеджер Хардман, ты слышал его?» «Извини», – добавила Цяо. Хардман не спешил приказывать своим людям пропустить их, он только покачал головой и сказал, «Если вы отправляетесь на Черную реку за обладателем ксеногенного гена, то советую вам туда не идти». «Почему? Вы купили реку? Почему другие команды не могут отправиться туда на охоту?» Цяо нахмурилась. Хардман махнул рукой и сказал, «Черно-золотая группа не настолько богата. По правде говоря, мы тоже не можем туда пойти». «И что это означает?» Цяо была удивлена. Хардман махнул Лене, давая понять, что она должна объяснить. Девушка тут же сказала, «Там люди из святого неба». Когда Цяо услышала слова «Святое небо», ее лицо изменилось. Она стала недовольной и сказала. «Святое небо? Что они здесь делают? Ты хочешь сказать, что их заинтересовал этот незначительный обладатель ксеногенного гена?» «Да», — ответил Гурис. «Они на Черной реке и разбили там лагерь. Мы даже не можем подойти достаточно близко, чтобы посмотреть». «Хан Сень, ты здесь?» «Ты говорил, что научишь меня навыкам владения мечом, но я не смог тебя найти». С другой стороны подошел мистер Тайгер. Он продолжал приближаться, разговаривая с парнем. «Ты пришел сюда, чтобы убить обладателя ксеногенного гена? Ха, тебе не повезло. Я не знаю почему, но люди из Святого Неба тоже пришли за ним. Я не уверен, зачем им это нужно, но они послали двух человек». Услышав все то, что сказал мистер Тайгер, Цяо поняла, что они не лгут. Представители Святого Неба действительно пришли к Черной реке. «Что это за Святое Небо? Еще одна большая группа?» Хан Сень был в замешательстве. Он никогда раньше не слышал о такой большой организации. «Хотелось бы, чтобы это была другая группа. По крайней мере, в таком случае мы могли бы конкурировать с ними». Затем Цяо добавила более тихим голосом. «Святое Небо состоит из физеров». «Они превосходная раса, они рождаются благородными, они все проходят вторую эволюцию, они настолько могущественны, что смогли снять целую территорию для себя, их лагерь называется «Святое Небо», поэтому их так и называют». «По сравнению с «Святым Небом» планета Кейт кажется крошечной. У нас нет выбора, мы вынуждены делать то, что они говорят, иначе ты умрешь даже не поняв как», — сказал Гурис. Хан Сень нахмурился. «Он уже встречался с Физером, но у того были какие-то проблемы, тем не менее он был очень страшным, их нельзя было сравнивать с обычными людьми». Несколько человек обсуждали это, когда в колонне появилось какое-то движение. Они увидели мужчину и женщину, которые были похожи на ангелов, летящих к ним. Мужчина был красив, а женщина выглядела просто восхитительно». В них было около двух метров роста, их тела покрывала золотая броня, у женщины был лук, а у мужчины — копье, они выглядели как ангелы-воины. У физеров есть пол? Хансеню стало любопытно, потому что физер, с которым он сражался, не имел конкретного пола. Физеры уникальны, при рождении у них нет пола, но когда они взрослеют, то становятся либо женщинами, либо мужчинами». Цяо указала на двух физеров, летящих к ним. Глава 1748. Обладатель ксеногенного гена в Черной реке. «Ты, ты, ты, ты, пойдете с нами!» Два физера подлетели к группе возле Хансеня. Мужчина не спускался, а просто указал на несколько человек. Он выбрал Хардмана, Гуриса, Мистера Тайгера и Хансеня. Лицо Хардмана изменилось. Он улыбнулся и сказал, «Что мы можем сделать, чтобы помочь вам? Черно-золотая группа сделает все возможное, чтобы вам помочь. Заткнись, просто иди с нами», холодно ответил мужчина. Он выглядел раздраженным. «Сэр, нам стоит взять других?» Хардман не посмел отказываться, поэтому просто спросил с улыбкой. Мужчина-физер взмахнул золотым копьем и разрезал бронированный грузовик пополам, как будто тот был простым тофу, а затем тихо сказал «Я не люблю повторять». Лицо Хардмана слегка позеленело. Он ничего больше не стал говорить, лишь что-то прошептал Ленни и отправился за Гурисом и мистером Тайгером. Хансень сказал Цяо «Иди домой, я вернусь». После этого он последовал за другими. Увидев демонстрацию силы Физера, он понял, что должен пойти с ними, но Хансень не слишком беспокоился о сложившейся ситуации. У него была возможность вернуться в святилище. Если парень окажется в опасности, то мгновенно перенесется в святилище. Конечно, он не хотел рисковать и делать Физеров своими врагами. Они действительно были могущественными, а хансень был слишком слаб, чтобы сражаться с ними. Кроме того, юноша не хотел прятаться в святилище. Он еще не смог найти Сяохуа, поэтому понимал, что ему нужно как можно быстрее стать сильнее. Физеры летели впереди и не обращали внимания на тех, кто шел за ними. Хансень и трое других тихо следовали за физерами. Нам нужно было взять машину сказал мистер Тайгер. Четверо уже сильно вспотели, но физеры и не думали замедляться, чтобы их подождать. Однако Хардману было хуже. Он не был благородным и не был тем, кто участвовал в битвах. Из этой четверки он был самым худшим. Губы мужчины побелели, но он не смел останавливаться. Хардман лишь пытался не отставать. Они пробежали дюжину миль, пока не достигли Черной реки. Там физеры остановились и приземлились на скале на берегу реки. «Господа, мы постараемся помочь. Мы готовы отдать все, что у нас есть». Хардман задыхался, но ему все же удалось улыбнуться. «Вы четверо должны прыгнуть в реку здесь и плыть вниз по течению», — холодно сказал физер. Он, конечно, выглядел высокомерным. Когда он произнес это, лица четверых изменились. Теперь они догадались, зачем физеры привели их сюда. Обладатель ксеногенного гена прятался в реке и отказывался показываться. Физеры, к сожалению, не очень хорошо умели сражаться в воде, поэтому они решили использовать более слабые расы в качестве приманки для монстра. Все четверо начали проклинать физеров, но вслух ничего не говорили. Правда, Хардман быстро сказал – Со всем уважением, но если вы хотите увидеть обладателя ксеногенного гена, у нас есть много солдат для этой задачи. Если мы позовем их, то сможем выманить врага. «Прыгай в воду!» Мужчина-физер посмотрел на Хардмана без какого-либо выражения и поднял свое золотое копье, которым указал прямо на Хардмана. «Если Хардман скажет еще одно слово, его точно убьют. Он все равно может быть приманкой, неважно, будет он живым или мертвым». Хардман стиснул зубы. Он посмотрел на Гуриса и мистера Тайгера, затем медленно направился к реке. Гурис и мистер Тайгер криво улыбнулись, а затем они тоже последовали за ним. В своих сердцах они очень ненавидели физеров. «Я сказал прыгать в воду. Ты меня не слышал?» Мужчина-физер увидел, что Хансень не двигается, и холодно посмотрел на него. «Отпусти его, он всего лишь ребенок», — сказала женщина. Мужчина-физор после ее слов все равно поднял копье и заявил, «не заставляя меня повторять». Но Хансень не двигался и просто смотрел на мужчину, сидящего на скале. Парень знал, что не сможет выдержать атаку физора, но если он окунется в реку, то может столкнуться с обладателем ксеногенного гена». Хан Сень не знал его уровня и даже не знал, как тот выглядит, поэтому не имел понятия, чего ожидать. Если обладатель ксеногенного гена начнет атаковать его под водой, то он не сможет использовать свою телепортацию. В таком случае он вряд ли сможет выжить. Из-за этого Хан Сень не хотел так рисковать. Взгляд мужчины Физера стал убийственным. Через мгновение он взмахнул своим золотым копьем, Хансень крепко сжал рог носорога. Он решил, что лучше попробуют сразиться с физером, чем подвергнет свою жизнь опасности в воде. Когда мужчина поднял копье, из воды послышался плеск, а затем они услышали крик. Два физера и Хансень обернулись и увидели, что в центре реки что-то начало двигаться. Монстр направлялся к Хардману и двум другим. Через мгновение два мужчины оказались схвачены щупальцами, и их потянуло под воду. Только генооружие мистера Тайгера смогло ранить щупальца. Хотя он не смог его полностью отрезать, но мужчина его ранил, именно поэтому он все еще был свободен. Хардман и Гурис громко кричали, так как их тащили дальше по реке. Они не могли отбиться, а их гена броня оказалась слишком слабой, чтобы выдержать давление щупальцев. Рум! Удар золотой молнии пронесся по небу. Это разбило атмосферу и смогло пробить щупальца. Физер подлетел к реке и начал атаковать монстра своим копьем. От такого оружия вода расходилась, образовывая траншею глубиной в дюжину метров. Все увидели монстра, похожего на осьминога. Половина его тела находилась в воде, а щупальца длиной в 10 метров держали Хардмана и Гуриса. Затем копье Физера ударило по голове существа, хотя монстр пытался отбить копье, но в этот момент по воздуху пронеслась золотая стрела и пронзила щупальце. Благодаря помощи лучницы мужчина Физер продолжил атаковать. Появилось второе кристаллическое щупальце синего цвета, Оно смогло заблокировать копье Физера, что заставило мужчину подлететь на несколько метров вверх. Глава 1749. Я научу тебя, как должны вести себя представители низшей расы. Когда синяя кристаллическая щупальце потянулась к мужчине Физеру, засиял золотой свет. Это была золотая стрела, которая пробила щупальце. Но эта золотая стрела отличалась от других. Странная сила сделала ее похожей на сверло. Стрела вонзилась в щупальца наполовину. После этого щупальце замерло. А мужчина-физор воспользовался возможностью и потянулся к голове существа. Он достал свое золотое копье и воткнул его в монстра. Затем мужчина вытащил копье и потащил за собой все существо. Поднявшись с ним высоко, Физер его отпустил. Монстр упал в Черную реку, создав большую дыру. Существо все еще было живое и продолжало бороться за свою жизнь. Однако его повреждения оказались слишком серьезными. Два Физера смогли быстро его добить. Но Хардман и Гурис все еще не были на свободе. Щупальца продолжали сжимать двух мужчин, их доспехи и кости были сломаны, их тела выглядели изуродованными и сильно поврежденными. Хан Сень нахмурился, он понимал, что они уже мертвы. К счастью, мистер Тайгер был в порядке. Он выбрался из реки и посмотрел на мертвые тела. На его лице отобразилась печаль. Женщина-физер подлетела к монстру, вытащила нож и отрезала синее кристаллическое щупальце. Мужчина-физер подошел к Хансеню и холодно сказал. «Я сказал тебе нырнуть в воду. Ты меня не услышал?» Хансень молча посмотрел на него. Но мистер Тайгер быстро подошел и сказал. «Сэр, он не нарушил ваш приказ. Просто он здесь оказался с ребенком и боялся ей навредить». Верно, сказал мужчина Физер. Затем он достал свое копье и направил на Баоэр, который сидел на плечах Хан Сеня, При этом закричал, ⁇ Позволь научить тебя, как должны вести себя представители низшей расы, к которой ты относишься. В будущем ты больше не будешь колебаться. Хансень очень разозлился. Он резко развернулся и своим рогом носорога отбил копье. При столкновении полетели искры, а два владельца отступили. У мужчины Физера изменилось лицо. Мистер Тайгер и женщина Физер шокированно уставились на них. Хансень обладал только геноброной, поэтому его считали простым человеком. Он даже не смог стать благородным. Поэтому было странным то, что ему хватило сил отбить копье мужчины. Между нами нет вражды. Тогда зачем ты это делаешь? Спокойно спросил Хан Сень, крепко держа рог носорога. В голосе мужчины Физера слышался нарастающий гнев. «Если у тебя есть сила, это не значит, что ты можешь не повиноваться Физерам. Если я не убью тебя сейчас, как я могу оставить за нами власть и превосходство?» После этого мужчина взмахнул золотым копьем и попытался ударить Хан Сеня. Он использовал всю свою силу, чтобы убить нахального парня. Однако Хансень оставался спокойным, он уже догадывался, что будет дальше. Хотя у парня не было гена оружия, но после эволюции в его крови появился ксеногенный ген, и этого было достаточно, чтобы бросить вызов Физеру. Тело юноши было не хуже, чем у Физера». Видя, что копье направляется к его груди, чтобы избежать удара, Хан Сень просто отступил в сторону. Затем он подскочил к мужчине Физеру и прижал кинжал к его шее. Физор был в шоке. Он не мог поверить, что позволил Хан Сенью подойти настолько близко. Мужчина понимал, что не сможет заблокировать оружие. Ход парня оказался слишком хорош. «Это было за пределами его самых смелых ожиданий». Физер ощутил, что столкнулся с тем, кто не был обычным человеком. Он казался сильнее всех представителей своей расы. Но неожиданно в сторону Хан Сеня полетела золотая стрела, которая была нацелена в висок. Женщина хотела спасти своего спутника и увезти отсюда. Кинжал в руках Хан Сеня оставался неподвижным. Он просто повернул голову и поймал стрелу зубами. Затем рогом носорога Парень перерезал горло Физеру. Кристаллическая кровь Хансеня начала быстро таять и наполнять сосуды подобно лаве. Сосуды начали извиваться, как змеи. Появившейся силы оказалось достаточно, чтобы полностью отрезать голову Физера. От мощного удара голова мужчины подлетела в воздух. Мистер Тайгер и женщина Физер замерли от шока. Никто из них не мог поверить, что простой человек, обладающий только геноброней, сможет убить Физера-барона. К тому же здесь было два Физера, просто парень оказался слишком быстрым. Мистер Тайгер открыл рот, он даже подумал, что спит. «Как ты посмел убить Физера?» — закричала женщина Физер, затем выпустила в Хансене еще одну стрелу. Однако все эти золотые стрелы были для него не страшнее, чем капли дождя. Хансень продолжал держать в зубах первую стрелу, но его глаза заблестели. Парень легко уворачивался от каждой стрелы и, держа в руках кинжал, медленно приближался к женщине. Так как юноша уже убил одного физера, он не мог оставить свидетельницу. Если другие физеры узнают, что произошло, он не сможет оставаться здесь или где-то поблизости женщина Физер была уверена в своих стрелах, но, несмотря на постоянные выстрелы, ни одна из них не смогла даже зацепить Хан Сеня. Тело парня было таким же гибким, как у змеи. Кроме того, женщина не могла предсказать, куда он будет двигаться дальше, и каждый ее выстрел не достигал своей цели. Увидев, что парень был уже в десяти метрах от нее, она взмахнула крыльями, собираясь просто сбежать. Но хан Сень поднял кинжал повыше и полетел за ней. В данный момент эта женщина интересовала его больше всего. Черт! Женщина продолжала размахивать крыльями и непрерывно выпускать стрелы. Силы барона было недостаточно, чтобы лететь, поэтому физеры использовали крылья. Когда Физер увидела, что хансень следует за ней, она подумала о том, что он ищет своей смерти. Когда на парня обрушился настоящий дождь и стрел, он стал вести себя, как странная птица. Полет Хан Сеня был непонятным, но ему удавалось подниматься выше. Кроме того, он уворачивался от каждой стрелы и вскоре оказался прямо перед женщиной Физером. Она была в ярсти. Женщина вытащила длинный меч, пытаясь заблокировать кинжал, но когда столкнулись два оружия, Физер ощутила, как столкнулась с огромной силой. Через мгновение она выронила меч, но кинжал не остановился и ударил ее в шею. Рука, державшая кинжал, покраснела. Сосуды были будто кристаллическими, а кровь внутри кипела, сосредотачивая энергию в кинжале. Кинжал пронзил горло женщины-физера. Вокруг шеи появился золотой свет, который пытался остановить оружие. Хан нахмурился. Внезапно на ее шее появилось ожерелье, оно опускалось до груди и ярко сияло золотым светом. Затем юноша увидел кулон, который и остановил его удар. Глава 1750. Убийство Физера. Женщина Физер использовала свой золотой кулон, чтобы защитить себя. Она продолжала пытаться атаковать Хан Сеня, непрерывно выпуская множество стрел. Ее атаки сформировали сеть над парнем. И мистер Тайгер, и женщина Физер были уровня барона. Но ее навыки намного превосходили навыки мистера Тайгера. Казалось, что в Вселенной существовали отличные навыки, просто обычные обитатели не могли их изучить. Но такие виды навыков были ничем для Хансеня. Когда парень использовал технику феникса, он обладал большей подвижностью, чем птицы. Хансень начал бороться с женщиной-физером в воздухе. Физер, которая должна была преуспеть в воздухе, оказалась хуже его. Кинжал-рок носорога продолжал наносить удары по телу врага, но этого было недостаточно, чтобы сломать защиту, созданную золотым ожерельем. Хансень не знал, что это было, но излучаемый свет казался очень мощным. Он был похож на щит, который нельзя было расколоть. Женщина пыталась нанести удар по парню, однако у нее не получалось. Физар хотела отлететь от него, чтобы ей было удобнее стрелять, но Хансень не давал ей этого сделать. Хансень выглядел холодным, как лед. Он был решительно настроен сломать защиту ожерелья. Его тело кипело, как лава, и он излучал невероятно много энергии. Его тело выглядело ужасающим, а скорость продолжала увеличиваться. При этом он не переставал атаковать кинжалом. «Если один удар не сработает, то десять ударов достигнут цели. Если десять ударов не сработают, тогда сотни ударов сможет ее убить». Кровь Хан Сеня кипела, и он стал атаковать кинжалом еще быстрее. Вначале из его кинжала исходил холодный свет. В итоге свет превратился в светящийся луч, который постоянно бил в ожерелье. Звук ударов превратился в непрерывный гул. женщина физер была напугана. Она взмахнула крыльями, желая улететь от Хан Сеня, но парень двигался лучше, чем она. Женщина понимала, что не может сбежать и помрачнела. Хан Сень продолжал атаковать, и в жерелье начали появляться маленькие трещины. Золотой щит постепенно слабел. Глаза Хан Сеня стали более холодными. Сосуды на руке собрали еще больше энергии, затем он ударил кинжалом по золотому щиту. Ожерелье рассыпалось с громким сокрушительным шумом, и золотой щит сломался, как армированное стекло. Золотой свет превратился в пыль, и кулон упал. Женщина Физер была в шоке. Кинжал в руке Хансеня стал подобен молнии и мгновенно оказался возле ее шеи. Физер взмахнула крыльями, она пыталась уклониться, но, похоже, парень этого и ожидал. Кинжал разрезал половину шеи. Мистер Тайгер застыл. Хансень был обычным существом с геноброней, и все же ему только что удалось убить двух физеров-баронов. Зрелище взорвало его разум, и теперь Тайгер смотрел на Хансеня так, как будто тот был монстром. Парень продолжал держать кинжал и смотрел в глаза женщине. Но шея, которая была глубоко порезана, неожиданно зажила, на ней не осталось и следа от раны. Обладательница ксеногенного гена, нахмурился хансень. Физеры развивались быстро, они были превосходной расой и уже рождались благородными, однако они могли продолжать развиваться двумя способами. Они либо получали гена оружия, либо становились обладателями ксеногенных генов. Эта женщина была похожа на того физера, которого парень убил в святилище. Но теперь узнав, что она была обладательницей ксеногенного гена, Хансень кое-что понял. Не все обладатели необычного гена имели желание убивать. Глаза женщины засветились красным, ее белые крылья стали золотыми, и из них появились кости. Она превратилась из ангела в золотую крылатую ведьму, Женщина закричала и полетела к Хан Сеню. Возможно, это было из-за ксеногенного гена, но ее сила и скорость возросли. Однако Хан Сень не стал уворачиваться. Его кровь кипела от ярсти. Он поднял кинжал и попытался ударить Физера по голове. Но женская рука тут же схватила кинжал, который не оставил на ее ладони даже следа. После этого женщина схватила парня за вторую руку. Ее золотые ногти смогли пронзить его геноброню. Затем Физер расправила свои золотые крылья с костями и попыталась полностью обернуть юношу. Золотые кости хорошо выступали из крыльев, поэтому если ей удастся обернуть Хан Сеня, то он окажется в пасти с клыками, но он не собирался сдаваться». В итоге женщине все же удалось завернуть Хансеня крыльями, и у него не было шанса увернуться. «О, нет!» Мистер Тайгер понимал, что это очень плохо, и в следующую секунду он услышал хруст, а затем послышался крик. Женщина отлетела назад, громко крича. Ее лицо оказалось разрезанным пополам, а золотые крылья оказались сломанными. Хансень был в воздухе, Правда, на его геноброне было полно дыр, но из них не вытекала кровь. Можно было увидеть белую ровную кожу парня, но не было заметно даже следа от ран. Тело Хансеня, подобно Фениксу, направлялось к женщине-физору. После того, как она активировала свой ксеногенный ген, ее глаза покраснели от желания убить врага. Казалось, что женщина потеряла свою волю и разум, голова, которая была разрезана, начала восстанавливаться, кости на крыльях также быстро приходили в норму, существо закричало и устремилось навстречу Хансеню, но парень не собирался давать ей второй шанс. Он использовал кинжал и множество раз порезал ее тело. Его сосуды под геноброней кипели, высвобождая невероятное количество энергии. Вытянув руку, Хансень схватил Физера за голову, затем он отрубил ее золотые крылья. Женщина пыталась его укусить, но юноша лишь крепче ее схватил. После этого Хансень отрубил ей голову. Но тело, кроме головы, продолжало атаковать парня, а бестелесная голова открывала рот, пытаясь укусить его за руку. Кровь Хансенья бушевала, как вулкан. У него хватило силы, чтобы полностью расчленить женщину и окончательно ее убить. И тут Хансень услышал сообщение. «Убита обладательница ксеногенного гена Барон, найден ксеногенный ген, получена душа существа».